Глава пятнадцатая. А почему бы и нет? Положительно, с тех пор, как малыш ушел из Треллингер-Кестла, он испытал много счастья. Он встретил и спас Боба, нашел гриппа и сиси, поженил их и, наконец, преуспел в торговых делах. Он был на пути к богатству благодаря своему уму и отваге. Доказательством этого служило и его поведение на дорис Ему недоставало только одного, мешавшего ему быть вполне счастливым — воздать семье макарти за все, что она сделала для него. С каким нетерпением ожидался их приезд, который затянулся. Эти парусные суда, находящиеся во власти ветра, приучают к терпению. Беспокоиться еще не было причины. Малыш написал в «Кингстон», И владельцы Квинсленда, господа Беннет должны были предупредить его телеграммой о прибытии судна. А в магазине для тощих кошельков торговля шла вовсю. Малыш сделался героем. Его приключения на Дорис, сила воли, удивительное присутствие духа увеличили общую к нему симпатию. Груз, спасенный им с опасностью для собственной жизни, должен был по справедливости обогатить его. Так оно и случилось, благодаря посетителям магазина, который никогда не был пустым. Сделалось модным иметь чай с Дорис, сахар, вино, все с Дорис. Даже отдел игрушек был на время оставлен, и Бобу пришлось помогать малышу и Гриппу, хотя были наняты еще два приказчика. По мнению Обриена, капитал, затраченный на покупку груза, должен был в несколько месяцев возрасти в пять раз. 3500 фунтов обратятся по крайней мере в 15 тысяч, и старый негациант не ошибся. Он открыто говорил, что вся заслуга этого предприятия принадлежит малышу, хотя он и поддерживал его своими советами, но первая мысль о покупке груза пришла все же хозяину магазина для тощих кошельков. Неудивительно поэтому, что магазин малыша и компании стал не только самым известным, но и самым красивым на Бетфорд-стрит и даже во всём квартале. Женская рука сказывалась в мельчайших подробностях, а Сиси -Си помогал во всём Гриб. Гриб, который начинал верить, что он действительно её муж, особенно с тех пор, как явилась надежда, что его род не угаснет вместе с ним, и каким чудным мужем он был, каким преданным, внимательным. Мы можем пожелать такого же всем женщинам желающим быть не только любимыми, но и обожаемыми на земле. А если вспомнить, как несчастны были все, Сиси в Хижине грип Гриб в Раггет Скул, Боб на Большой Дороге, даже Бирк, слонявшийся возле Треллингер Кэстла, то станет понятно, какое чувство благодарности испытывали все по отношению к малышу. Не удивляйтесь, если мы упоминаем и Бирка среди всех этих лиц. Разве он не числится тоже в составе «и компания»?» Кэт, по крайней мере, серьезно смотрела на него, как на компаньона торгового дома малыша. О других личностях, игравших когда-то роль в жизни малыша, он и думать не хотел. Торнпип, наверное, продолжал обходить все графства, показывая уже выленивших марионеток. О, Боткинс, вероятно, окончательно одурел над сведением своих счетов. Маркис Пиборн с супругой застыл в своем чванстве — унаследованным и графом Эштоном. Скарлетт по-прежнему управлял не без выгоды для себя Трейлингер Кэстлом. Мисс Анна Уэстон неизменно умирала на сцене. Никаких известий об этих людях не приходило, кроме лорда Пиберна, о котором было сообщено в «Таймс», что он, собравшись, наконец, произнести речь в парламенте, должен был отказаться от слова, так как язык не повиновался ему. Что же касается Каркера, то он все еще не был повешен к великой досаде гриппа, хотя и приближался к этому, так как судился уже за участие в грабеже. Но обо всех этих личностях высокого и низкого происхождения беспокоиться нечего. Оставались Маккарти, о которых малыш не переставал думать, и возвращения которых ждал с таким нетерпением. О Квинсленде не приходило более известий. Если он запоздает на несколько недель, сколько тревоги придется пережить. В Атлантическом океане разыгралось уже несколько бурь, ожидаемой телеграммы все не было. Наконец, 5 апреля утром Боб вбежал в магазин сияющий, с телеграммой в руке. «Телеграмма из Кингстона!» — повторял радостно он. «Телеграмма из Кингстона!» «Значит, Маккарти приехали. Приехала приемная семья малыша, единственная, которую он помнил». Он прибежал на крик Боба, затем пришли сиси грип Кэт, Обриен. Вот что гласило Депеша. Кингстон, 5 апреля, 9 часов 25 минут, Дублин, Малышу, Бетфорд-Стрит. Квинсленд вошел сегодня в док, семья макарти прибыла, ждем распоряжений, Беннет. Малыша охватило сильное волнение, сердце его на минуту замерло. Его облегчили обильные слёзы, и он произнёс, сдержанный лишь спрятав телеграмму в карман, «Хорошо». Более он не упоминал о семье макарти что немало удивляло его друзей. Он занялся по обыкновению делами. По его распоряжению Бальфур передал ему чек в сто фунтов. Прошло четыре дня, последний перед Пасхой, которая приходилась в этом году на 10 апреля. В субботу малыш, созвав своих служащих, объявил им. Магазин будет закрыт до вторника. Это был отпуск, данный бальфуру и двум приказчикам. Конечно, Боб, Гриб и Сиси рассчитывали также воспользоваться отдыхом, когда малыш вдруг спросил их, не желают ли они совершить с ним небольшое путешествие. «Путешествие?» — вскричал Боб. «О да! Куда же мы поедем?» Графство Кэрри, которое я хочу снова повидать ответил малыш. Сиси взглянула на него. «Ты хочешь, чтобы мы ехали с тобой?» спросила она. «Мне это было бы очень приятно». «И я поеду?» спросил грип «Конечно». «А Бирк?» осведомился Боб. «И Бирк тоже». Тогда пришли к следующему соглашению. Магазин будет оставлен на попечении Кэт, а они, заготовив все необходимое для трехдневного путешествия, Сядут на четырёхчасовой экспресс, приедут в тралш к одиннадцати часам, переночуют там, а на другой день... На другой день... Впрочем, малыш скажет, что предпринять на другой день. Четыре часа путешественники были уже на станции. Гриб и Боб очень весёлые, Сиси немного задумчивая, наблюдавшая за малышом, который по-прежнему оставался непроницаемым. Тралли сказала молодая женщина это ведь около кируанской фермы не хочет ли он поехать туда бирк мог бы ей вероятно ответить но она не подумала его расспрашивать собака была помещена в отдельный вагон причем боб просил хорошенько присматривать за ней дав кондуктору на чай малыш со своими спутниками сел в вагон первого класса сто семьдесят миль отделяющие дубли на от трали проехали за семь часов Название одной станции, произнесённое кондуктором, произвело сильное впечатление на малыша. Это был Лимерик, напомнивший ему драму «Терзание матери», в которой он так неудачно выступил, цепляясь за мисс Анну Уэстон, изображавшую герцогиню Кендальскую. Однако воспоминания эти исчезли быстро, как сон. Малыш, знавший прекрасно тралли, Повёл своих друзей в хорошую гостиницу, где они прилично поужинали и выспались. На другое утро, в день Пасхи, малыш встал с зарёй. В то время как Сиси одевалась, грип помогал ей, а Боб ещё потягивался в постели, малыш отправился бродить поселению. Он узнал трактир, в котором останавливался с Мартином, рынок, где впервые пригляделся к торговле, аптеку, в которой истратил часть своей гинеи на лекарство бабушке, Умерший, не дождавшись его. В семь часов у дверей гостиницы стоял экипаж. Трактирщик ручался и за лошадь, и за кучера, получив за все плату. Столько-то за экипаж, столько-то за лошадь, за кучера и на чай, как это принято в Ирландии. Выехали в половине восьмого после завтрака. Погода была хорошая, не очень жаркая, бессильного ветра. Первый день Пасхи без дождя — явление довольно редкое на Изумрудном острове. Весна была довольно ранняя в этом году. Поля обещали скоро зазеленеть, а деревья — покрыться почками. Трали находится милях в двенадцати от Сильтонского прихода. Сколько раз малыш проезжал по этой дороге в тележке Маккарти. В последний раз он был здесь один, возвращаясь из трали на ферму, и он притаился за кустами, когда проходили полицейские. Малыша снова охватили воспоминания — К тому же дорога не изменилась с того времени, как и вообще мало что изменяется в Ирландии, даже нищета. В десять часов подъехали к Сильтону. Звонили к обедне. И в церкви все было по-старому, как и в тот день, когда в ней происходили двойные крестины, малыша и его крестницы. Он вошел в нее с Сиси, Гриппом и Бобом, оставив бирку у дверей. Никто не узнал его здесь, даже старый священник, крестивший его, Все недоумевали, что это была за семья, члены которой не имели между собой ни малейшего сходства. И в то время как малыш с опущенными глазами переживал в воспоминаниях «Былые дни счастья и горя», Сиси, грип и Боб горячо молились за того, кому были обязаны своим благополучием. После завтрака в одном из лучших сильтонских трактиров экипаж направился к кируанской ферме отстоящий в трёх милях. У малыша всё время навёртывались слёзы на глазах при виде этой дороги, по которой он так часто ходил с Мартиной, кити и бабушкой, когда та была ещё в состоянии сопровождать их. Какая грустная картина! Чувствовалось, что местность эта давно покинута, везде развалины вместо домов. На некоторых из них были повешены дощечки с надписью, что такая-то ферма, хижина, поле... Отдавались в наем или продавались. Но кто решился бы их купить или нанять, когда в них царила лишь нищета? Наконец, около половины второго при повороте дороги показалась кируанская ферма, при виде которой малыш не мог удержаться от рыданий. В каком печальном виде была она теперь. Забор сломан, ворота сорваны, двор зарос травой, а дом без крыши, без дверей — с провалами вместо окон. В продолжении пяти лет солнце, дождь, снег и ветер довершали разрушение. "Это Кируан", повторял малыш, не имевший сил войти на ферму. Боб, Грип и Сиси стояли молча позади него. Бирк, сильно взволнованный, бегал, обнюхивая землю, точно находя следы прежнего. Вдруг он остановился, вытянул морду и замахал радостно хвостом. Несколько человек подошли в это время к воротам. Четверо мужчин, две женщины и девочка. Все они были бедно одеты и имели утомленный вид. Самый старший из них, отделившись от остальных, подошел к гриппу и спросил его. — Нам назначено здесь свидание. — С вами, вероятно? — Со мной? — спросил грип глядя с удивлением на незнакомого ему человека. Да, когда мы приехали в Кингстон, нам была передана сумма в сто фунтов и сказано было, чтобы мы отправились в тралли. В эту минуту Бирк, радостно залаев, бросился к старшей из женщин. — Это Бирк! — скричала она. — Наша собака! Я узнаю ее! — А меня вы разве не узнаете? — спросил, волнуясь малыш. «Это он! Наш малыш! Как описать происшедшую затем сцену?» Мартин, Мёрдок, Пат, Сим — все бросились обнимать малыша. Он целовал Мартина и Китти, затем, схватив на руки свою крестницу, прижал её к сердцу и, показывая своим, вскричал «Это Дженни! Моя крестница!» Когда прошли первые минуты радостной встречи, Все сели на камни, валявшиеся на дворе, и Маккарти поведал печальную историю своих скитаний. После изгнания с фермы их повели в Лимерик, где Мюрдок был посажен в тюрьму на несколько месяцев. По истечении срока его заключения семья отправилась в Белфаст. Сев на корабль, она прибыла в Австралию, в Мельбурн, где Патт, оставив службу, присоединился к ним. Сколько им тогда пришлось пережить мучений, отыскивая работу, переходя с фермы на ферму, работая то вместе, то порознь, при самых невыгодных условиях. И, наконец, после пяти лет тяжелого труда они могли покинуть эту страну, оказавшуюся для них столь же суровой, как и Родина. С каким глубоким сожалением малыш всматривался в этих дорогих для него людей, постаревших, изнуренных от непосильного труда, на маленькую дженни такую бледную и слабую его сердце разрывалось сиси плача вместе с обеими женщинами старалась их утешить говоря «Наши несчастья теперь кончились благодаря вашему приемному сыну благодаря ему но что же он может сделать спросили они с удивлением малыш от волнения не был в состоянии отвечать зачем привел ты нас в эти места напоминающие нам грустное прошлое скажи малыш для чего заставляешь ты нас страдать при виде этой фермы зачем спросил едва владея собой малыш отец мой мать моя мои братья идите все за мною он повел их на середину двора где росла небольшая елка дженни сказал малыш обращаясь к девочке видишь это деревцо я посадил его в день твоего рождения ему восемь лет, как и тебе. кити который это напомнило те дни, когда она была счастлива, зарыдала. «Дженни, дорогая моя», — продолжал малыш, — «видишь этот нож? Это первый подарок, полученный мною от бабушки, которую ты едва знала. Возьми же его и рой землю около ёлки». Дженни, ничего не понимая, встала на колени и начала рыть в указанном месте. Вскоре нож ударился обо что-то твёрдое, оказавшееся глиняным горшком, который был вынут Дженни. Присутствующие смотрели молча на происходившее. В горшке оказались камешки. «Господин Мартен», — сказал малыш, — «помните, как вы мне каждый вечер давали камешек, когда были довольны мною?» «Да, дитя моё, и не было ни одного дня, чтобы ты не заслужил его». Их столько же, сколько было дней, проведенных мною на ферме. Сосчитай же их, Дженни, если только ты умеешь считать. «О, да!» — ответила девочка, принявшаяся тотчас же считать их, откладывая кучки по сотням. «Тысяча пятьсот сорок!» — сказала она. «Совершенно верно!» — ответил малыш. «Это составляет четыре года, прожитые мною в твоей семье, Дженни, ставшей и моей семьей». «А эти камешки...» сказал Мартен. Единственная награда, полученная тобой от меня. Я надеялся обменять их когда-нибудь на шиллинги. А для вас, отец мой, они теперь обратятся в золотые монеты. Ни Мартен, ни его семья не могли понять, что он хотел сказать этим. Откуда могло взяться у малыша столько денег? Я счастлив, дорогие мои продолжал между тем малыш, что могу отблагодарить вас за все сделанное вами для меня. Эта земля продается. Вы купите ее, восстановите ферму, в деньгах у вас недостатка не будет, вы будете у себя дома на собственной земле. И малыш рассказал им всю свою жизнь с той минуты, как он расстался с ними. Сумма, которую он отдавал в их распоряжение, составляла 1540 фунтов. Целое состояние для бедных ирландцев. Семья макарти прожила три дня в Сильтонской деревне с малышом Бобом, Сиси и Гриппом. После трогательного прощания последние вернулись в Дублин, где утром, 13 апреля, магазин малыша раскрыл опять свои двери. Так протек этот 1887 год, который мог считаться счастливейшим в жизни этих людей. Малышу было в то время 16 лет, и состояние его, благодаря покупке груза Дорис, составляло 20 тысяч фунтов. Правда, часть этой суммы принадлежала его компаньонам, Гриппу с женой и Бобу, но разве все они не составляли одну семью? Что же касается макарти то, приобретя 200 акров земли на выгодных условиях, они купили скот и устроили прекрасную ферму. Вместе с счастьем и довольством к ним вернулись силы и здоровье. Подумать только, ирландцы, простые арендаторы, сделались вдруг собственниками, работавшими лишь на себя. Малыш же не забывает и никогда не забудет, что он их приемыш, и, может быть, настанет день, когда еще более крепкие узы соединят его с этой семьей. Ведь Жене уже десятый год она обещает быть красивой девушкой, а что она его крестница, то ведь это не мешает. Значит, почему бы и нет? Таково, по крайней мере, мнение Бирка. Конец второй и последней части. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2025 году. Читала Нина Сашина